И отелю Шато де Риэль я обязан поистине феерическими воспоминаниями о невообразимом, китчевом убранстве его номеров в псевдоэкзотическом стиле. Тогда диктат закона еще не довели до совершенства. Лазеек в нем хватало. К тому же я был моложе и предпочитал всегда действовать в рамках закона, не утратив еще веру в правосудие своей страны, и, не сомневаясь в общем и целом, в человеколюбивом характере ее законодательства. Я еще не мог, увы, похвастаться сноровкой Гелильеро, но слегка, поднаторев, не моргнув глазом, обезвреживал детекторы дыма. Достаточно было открутить крышку этого устройства, пару раз щелкнув кусачками, отключить питание от сирены и забыть о нем навсегда». Куда труднее оказалось усыпить бдительность горничных, чей нюх, натренированный на запах сигаретного дыма, практически не давал сбоев. Поэтому приходилось их умасливать, оплачивая молчание щедрыми чаевыми. Хотя, разумеется, при таких условиях пребывание в отеле влетало в копеечку. Да и заложить они могли в любой момент. Для первой ночевки я забронировал Парадор де... Чинчон. И тут трудно что-то возразить вообще против Парадора. Примечание. Парадоры – отели класса люкс в Испании, расположенные, как правило, в переоборудованном, старом здании или с видом на исторические места. Конец примечания. К тому же этот Парадор, построенный в монастыре XVI века, отличался особым шармом, Окна комнат выходили на мощенные плитами патио с фонтаном, и везде в коридорах и даже в лобби стояли потрясающие испанские кресла темного дерева. В одной из них Юдзу и уселась, закинув ногу на ногу, с характерным для нее выражением надменной присыщенности на лице и не обращая ни малейшего внимания на красоту вокруг. Тут же включила смартфон, заранее приготовившись пожаловаться на отсутствие сети. Сеть была, и, слава Богу, это ее займет на весь вечер. Но все-таки ей пришлось встать, причем она не преминула скорчить недовольную мину, чтобы лично предъявить паспорт и вид на жительство во Франции а также расписаться в указанных местах на трех бланках, врученных ей менеджером отеля. Странным образом администрация Парадоров сохранила дотошность и казенные замашки, никак не вязущиеся с представлением западного туриста о приеме гостей в шарм-отеле. Примечание. Буквально очарованная гостиница – Подобно Парадорам, такие отели часто располагаются в исторических зданиях. Конец примечания. Приветственных коктейлей они не подавали, зато непременно делали фотокопии паспортов. Наверное, тут мало что изменилось со времен Франко. При том, что Парадоры и есть шарм-отели. Более того, они являются почти безупречным их архетипом. Да и вообще в Испании – Все средневековые замки и монастыри эпохи Возрождения, которые еще держатся в вертикальном положении, перестроены в Парадоры. Эта дальновидная политика, начатая еще в 1928 году, стала набирать обороты чуть позже, с приходом к власти одного человека. Франсиско Франко, если отвлечься от иных, порой сомнительных аспектов его политической деятельности, можно по праву считать родоначальником шарм-туризма в мировом масштабе. Но свершения его этим не ограничились. Этот универсальный ум заложит впоследствии основы поистине массового туризма. Вы только задумайтесь о Бенедорме, а Торре-Малинусе. Существовало ли в мире что-либо сопоставимое в шестидесятые годы? Франциско Франко, по сути, был подлинным гигантом туризма. Рано или поздно ему воздастся именно по этим его делам. Кстати, процесс уже пошел в некоторых швейцарских школах гостиничного бизнеса. Мало того, экономической политике францисского режима были недавно посвящены интересные университетские исследования в Гарварде и Еле, из коих следует, что Каудильо, предчувствуя, что Испания никогда не вскочит на подножку уходящего поезда технической революции, которую она, скажем прямо, элементарно проворонила, отважился сделать ход конем, инвестируя сразу в третью и конечную фазу развития европейской экономики, сведенную к посредничеству, туризму и оказанию услуг, и предоставил таким образом своей стране Решающее конкурентное преимущество в тот момент, когда работники с постоянными доходами из новых индустриальных стран, добившись более высокой покупательной способности, решили тратить деньги в Европе либо на элитный туризм, либо на туризм массовый, в зависимости от своего положения в обществе. Впрочем, надо сказать, что китайцев в Парадоре Ченчон я пока не заметил. За нами ждала в своей очереди самая обыкновенная супружеская пара английских профессоров. Но китайцы рано или поздно появятся, обязательно появятся. Я нисколько в этом не сомневался. Только тут придется все же упростить процедуру регистрации. Какое бы уважение мы ни питали и не можем не питать к подвигам каудильо в области туризма.